Эпилог. Чуть больше двух лет спустя. Вадим, открыв дверь своим ключом, вошел в квартиру. Посередине коридора валялись две пары босоножек и детские сандалии. Исполнилось пожелание Аньки, чтоб у него была очень неорганизованная жена. Он только усмехнулся. Значит, в гостях сестра с племянником. И точно. На ковре в гостиной все трое что-то рисовали. «Нет, не так!» Аня, забрав карандаш у его жены, быстро что-то начертила на листе. «Ты же художник, вот и нарисуй мне логотип!» «Какой тебе логотип, неугомонная?» – спросил Вадим. Девчонки взвизгнули. «Вадька, гад, напугал!» – погрозила ему кулаком любимая сестра. «Привет!» Илона быстро вскочила на ноги и подошла к мужу за поцелуем. «Мы не слышали, как ты пришел». «Да у вас тут музыка орёт как вы еще друг друга слышите!» «Так какой там вам логотип нужен?» «Костик заставляет придумать бизнес», – пожаловалась Аня. «Предлагает клининг». Вадим захохотал над фантазией зятя. Зная о нелюбове Ане к уборке, предложить открыть клининговую компанию троллинг высшего уровня. «Вот думаем над логотипом», вздохнула Кудрявая. «Да», — громко поддержал ее сын. «Вот», — и продемонстрировал изрисованный лист. «И как ей объяснить, что я художник и фотограф, а в логотипах не в зуб ногой?» — спросила Илона у мужа. «Никак», — вместо него весело ответила Аня. «Просто смирись». Костя, же ты фото сделала в клуб? Ань, ну как бы фото – это мой профиль. Шикарные черно-белые фотографии сейчас украшают коридоры шестого чувства. Не просто почти обнаженная натура, а настоящее произведение искусства. Оказывается, во время съемок Илона ругается и всех строит. От обычной робости не остается и следа. Фотография Илоны Мельниковой «Одиночество и мечта» получила первый приз на престижной выставке. Вадим еще посмеялся, когда жена попросила его остановить Харлей на полпути к стрелковому комплексу. У нее просто тяга к осенним листьям. Один такой большой, желтый, очутился на двойной сплошной на трассе. Илона долго настраивала фотоаппарат, а потом практически легла на дороге. Хорошо, что этим ранним утром выходного дня машин почти не было. На фото запечатлелся одинокий желтый лист, а за ним уходящая вдаль трасса и две линии, будто разделяющие жизнь и только солнце где-то вдали дарит надежду, что все будет хорошо. Колесников гордится одной из своих лучших учениц, но спуску не дает. Привыкшая к его характеру, Мельникова уже даже не вздрагивает, а иногда и совсем по-детски показывает язык. С Верой Васильевной близких отношений пока не сложилось, но они пытаются. Мать не вняла предупреждением зятя, и теперь допускается в их дом очень редко и только под строгим контролем Вадима. Закончив учиться рисованию, Илона все силы направила на фотографию. Теперь Вадим смеется, что он муж знаменитого фотографа, а его жена даже больший трудоголик, чем он. В ее фотостудию заходить страшно. При большой страсти к хаосу дома рабочее место у нее в идеальном порядке. «Ты закончила?» Вадим вошел просторное светлое помещение, оборудованное всем необходимым. В дальнем углу стояли осветительные приборы. На стеллажах лежали дополнительные вспышки, объективы и еще много разного. «Ты где?» «Минутку». Раздалось со стороны санузла. «Сейчас иду». «Илона, тебе плохо?» Испугавшись, Вадим влетел в туалет, чтобы застать супругу, сидящей на полу. «Что случилось? Скорую? Что ела?» «Ничего», — вяло отмахнулась Илона. «Ничего не ела, потому что тошнит». «Я звоню в скорую». Муж схватился за телефон. «Вадя, ты такой Вадя», — улыбнулась она. «Беременность не болезнь». А Илонкину татуировку они переделали, почти сразу. Теперь на пояснице, немного спускаясь ниже, красуется огромная бабочка по ее же эскизу, в создании которого Вадим принимал самое активное участие, чтобы точно не промахнуться с размером. Сам же внимательно следил, чтобы не забывала накладывать мазь, пока не сойдет воспаление. Теперь роскошная тату на «пусть будет пояснице» очень радовала глаз четкостью линий и мастерством исполнения.